предать на рассмотрение судебной тройки при коллегии ГПУ СССР с ходатайством о применении к нему высшей меры социальной защиты расстрелу. Заместитель прокурора ГПУ СССР Крайний, допросив 23 февраля 1934 года Остапа Вишню, учинил такую надпись: "Подтвердил Все свои показания обвинительное заключение утверждаю предлагаю расстрел об обстоятельствах встречи с прокурором остав Вишня на допросе в 1955 году пояснил что в конце следствия со мной разговаривал прокурор ГПУ крайний ему я также признался в преступлении до встречи с крайним я был подготовлен бордоном чтобы был последовательным и подтвердил свои показания, что я и сделал. Трудно себе представить, какие физические и нравственные страдания причинило прочтение такого обвинительного заключения Остапу Вишне. Мало того, что в нём от первой до последней строки ложь, да ещё и предложение расстрел Имеющееся в деле обвинительное заключение с точки зрения его законности не выдерживает никакой критики. Несостоятельность сформулированного обвинения Остапа Вишни очевидна из самого его текста. Здесь указывается, что Губенко состоял в контрреволюционной организации и как ее член проводил подрывную работу на культурном фронте. Однако, в чём она конкретно заключалась, не видно. Остаётся неясным также, в какой контрреволюционной организации состояла штаб Вишня, каковы её цели, задачи, наименования. В приобщённых к делу выписках показаний ряда свидетелей, Досветнева, Ялавова и других имеются существенные противоречия. Из них также не усматривается, какой контрреволюционной деятельностью занимался Вишня. По делу отсутствует какие-либо вещественные доказательства. Обвинение основано исключительно на не конкретных, противоречивых показаниях свидетелей и самого обвиняемого. Несмотря на это, 23 февраля 1934 года Судебная тройка при коллегии ГПУ УССР возбуждает ходатайство перед коллегией ГПУ УССР о применении меры социальной защиты расстрела к Остапу Вишне. Но судьба оказалась на стороне писателя. Коллегия ОГПУ 3 марта 1934 года Губенко Павла Михайловича Остапа Вишню приговаривает к расстрелу с заменой заключением в исправительно-трудовой лагерь сроком на 10 лет. Только 25 сентября 1943 года особое совещание при НКВД СССР своим решением освободило Остапа Вишню от дальнейшего отбытия наказания. Фактически писатель оставил пределы тюрьмы НКВД СССР 8 октября 1943 года. В сентябре 1955 года военный прокурор Киевского военного округа, генерал-майор юстиции Бударгин, усмотрев незаконность осуждения Остапа Вишни, направляет в военный трибунал протест в котором просит отменить решение внесудебных органов по делу писателя. 25 октября 1955 года определением номер 26-055 Военного трибунала Киевского военного округа постановление коллегии ОГПУ от 3 марта 1934 года Коим Губенко Павел Остап-Вишня был подвергнут 10 годам лишения свободы в ИТЛ отменено, и дело в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления. Созданная Сталиным машина репрессий была жестокой. Она не считалась с уничтожением талантов. Ее жертвой стал и выдающийся деятель украинского «ИТЛ» Национального театра Лесь Курбас